— Попы, — повторила она, — они всегда за победителем побегут, и руки его целовать будут. Давно ли они с поминками в Орду-то бегали? Благодати от одного бога им мало, им нужна была благодать и от поганых, от хана. Попы презрительно заключила она и опять заквахтала. — Да и княжье много еще о себе понимает, — продолжал он думать вслух которые головы поднимаются слишком высоко их и укоротить можно, сказала Софья. Это дело нехитрое. Главное дремать нечего. Какие высокие стены ты в кремле твоем не воздвигай, ежели внутри стен духа не будет, Ни на что они. На крыльце своих хором против древней церковки спаса на бору сидел князь Василий. Не было в мятежной душе его мира, а была тоска, жгучая, как отрава. Старец Нил вспоминался в глуши лесной нечто всё бросить да к нему уйти. Вспоминалась обида крыльями лебединами на дальнем море плещущая и фряжская Богородица, в лике которой было что-то стешено. «Да с первой же встречи с ней...» Была она для него словно и не женщина совсем, а какая-то богиня надзвездная, перед которой пасть в землю хотелось, и, прижавшись лицом к ножкам ее маленьким, молиться до изнеможения сердечного. Но уже глухая ночь, она, вероятно, теперь с Андреем, мужем своим, он мучительно застонал и завозился. Что делать? Что же делать?» Остеша в это время у окна опочивальни точно надломленная сидела, а над ней в некотором отдалении тревожный и грустный, он точно потух, весь за последние дни стоял князь Андрей. «Хорошо», — тихо проговорил он, — «ты только одно скажи мне, что с тобой? Куда делось с руки твоей кольцо обручальное? Ты скажи, и тогда видно будет, как и что». Князь Андрей, несмотря на то, что он был много моложе, был сердечным другом князю Василию, но между ними была огромная разница. Насколько князь Василий был сердцем горд, нетерпелив, легко и грозно ополялся, настолько князь Андрей был мягок и добр. Он крепко любил стешу свою, и мука ее, которую он только недавно подметил, терзала его. Она всячески отдалялась от него, она потухала, она точно чужая ему сделалась. Стеша глубоко вздохнула, подняла на него свои теперь большие темные глаза и встала. В кротком и мягком свете лампады прелестное лицо ее казалось без кровинки. Оно было и прекрасно, и ново, и жутко. «Андрей, ми...» «Нет», — вдруг заметалась она в тоске избывной: «Андрей, правда твоя. Лучше сказать все сразу. Я... я любила тебя». Я ни в чем перед тобой не грешна. Но вот точно околдовал он меня, и я день и ночь вся во власти его. И когда думаю я, что это ты стоишь между нами, знаю, знаю, что люба я ему, то я видеть тебя не могу, хоть ты тут и не виноват ни в чем. Вот, и кольцо твое я сняла, потому что теперь... Стало оно для меня тяжелее всякой цепи. Хочешь казнить меня — казни. Хочешь в монастырь запереть — запри, но ничего я с собой поделать не могу. Я говорю вот с тобой, тебя убиваю, знаю, что любишь ты меня, а дума моя ласточкой около хором его вьется. Думает ли он обо мне, жалеет ли меня, слышит ли муку мою о нем? И когда вспоминаю я, что женат он, что около него другая, я... Она застонала и тяжело опять упала на столец резной около окна. — Кто он? — едва выговорил князь Андрей. Она молчала. Ему вспомнилось вдруг резко изменившееся обращение с ним дружка его князя Василия. В глазах его стал страх. — Князь Василий? Еще тише уронил он. И после долгого молчания Стеша едва слышно прошептала. Да, а теперь уйди. И, повесив голову, князь Андрей, ничего не видя, вышел из опочивальни своей. Один из ночных сторожей с удовольствием постучал в звонкую колотушку, громко зевнул и огляделся.